Улыбнувшись брату и сестре, она показала им большое коричневое яблоко, которое держало в руке. Карета потихоньку тронулась, а дама кивком пригласила детей взять яблоко и уронила его из окошка на дорогу. Яблоко немного прокатилось за каретой, дети побежали следом. Потом красавица уронила еще одно и еще. И со всеми яблоками случалась одна и та же история — Стоило кому-нибудь из ребятишек его коснуться, как оно закатывалось куда-нибудь в ямку или канаву, и дети, подняв голову, видели, что дама бросает следующее, и погоня возобновлялась. Так все и шло, и дети, не подозревая, что забрались в такую даль, очутились на старой развилке, откуда ответвлялась дорога на Оунхей. Там им показалось, что из-под лошадиных копыт и колес кареты взметнулось большое облако пыли. Среди полного безветрия налетел, как иногда бывает, вихрь и закрутил пыль в столб. На мгновение он накрыл ребят, а потом, кружась, устремился к лесного ауре. А в центре столба, как представилось детям, летела карета. Но внезапно вихрь опал, соломы и листья опустились на землю, пыль рассеялась, и ни белых лошадей, ни лакеев, ни позолоченной каретой, ни дамы с их золотоволосым братиком, ничего на том месте не оказалось. В тот же миг верхний край солнечного диска опустился за холм Нокдау, и наступили сумерки. Когда так внезапно стемнело, дети почувствовали страх, а увидев нависшую совсем близко круглую верхушку лесного ауры, испугались еще больше. Они принялись звать брата, но их крики терялись в пустоте. Одновременно им почудился глухой голос, произнесший невдалеке «Ступайте домой!». Оглянувшись и никого не увидев, дети пришли в ужас. Они взялись за руки и изо всех сил заторопились домой. Девочка при этом заливалась слезами, а ее брат от страха сделался белым как мел, чтобы рассказать свою странную историю, а о дальнейшем мы уже знаем. С тех пор Молли Райан ни разу не видела своего дорогого сыночка. Но своим товарищам по играм маленький Билли иногда показывался. Бывало, когда мать отлучалась, чтобы заработать немного на уборке сена, а Нелл мыла к обеду картошку или полоскала белье в речушке, которая течет поблизости, в низине. В дверь лукаво заглядывала хорошенькое личико малыша Билли и молча улыбалась сестре и брату. С криками восторга дети бежали обнять брата, но тот, по-прежнему шаловливо улыбаясь, отступал. Выбежав из дому, дети обнаруживали, что Билли пропал, не оставив ни единого следа.